Новостной портал, будь в курсе. Криминальные истории. Самые жестокие серийные убийцы Британии. Скотт Брансуик. Монстр из Маргита. Оскар Стивенс. Между 1998 и 1999 годами город Маргет в графстве Кент потрясла череда ужасающих убийств. За 13 месяцев Пропали семеро подростков в возрасте от 17 до 19 лет — Джейсика Мур, Иви Френч, Эдвард Гаррисон, Меган Келлер, Шарлотта Лонг, Патрик Эванс и Эмили Ноэлл. Позднее нашли их обгоревшие останки. Они были закопаны вдоль побережья в пределах одного километра друг от друга. Причиной смерти во всех случаях стала травма от удара тупым предметом. Эмили Ноуэлл, последняя жертва монстра из Маргетта, была найдена через три недели после исчезновения в марте 1999 года. Однако на то, чтобы выйти на след ее убийцы, у полиции ушло еще два месяца. По составленному со слов очевидца «фотороботу», Полицейские вышли на Скотта Брансуика, 41-летнего водителя-погрузчика, прожившего в Маргете всю жизнь. Свидетель увидел Брансуика проезжающим поздно ночью в районе, где позже обнаружили тела убитых. Описание машины-убийцы, белый фургон «Тойота», также совпадало с показаниями свидетеля. При обыске дома Брансуика обнаружили трофеи, которые он сохранил от каждой жертвы, по одному носку. И все же не хватало вещественных доказательств, связывающих скота Брансуика с убийствами. Когда дело передали в суд, обвинение опиралось на косвенные улики и показания ключевого свидетеля — сына Брансуика, которому на момент последнего убийства исполнилось 10 лет. Брансвик в одиночестве воспитывавший сына, использовал последнего в совершении убийств. Он заставлял мальчика подходить к потенциальным жертвам в публичных местах, таких как детская площадка, парк, общественный бассейн, торговый центр, и заманивать их туда, где Брансвик ждал в своем фургоне, чтобы их похитить. Сын также помогал отцу избавляться от тел. Суд над Скоттом Брансвиком начался в сентябре 2001 года. 13-летний мальчик, фигурирующий в прессе как «ребенок Брансвика», дал показания, необходимые для вынесения обвинительного вердикта. Скотта Брансвика приговорили к пожизненному заключению. Однако всего через 7 недель отбывания приговора в тюрьме особого режима Брансвика забил до смерти его сокамерник. Ребенку Брансвика было предъявлено обвинение в пособничестве в убийствах, и суд по делам несовершеннолетних приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии для несовершеннолетних. Когда юноше исполнилось 18 лет, совет по условно-досрочному освобождению рекомендовал выпустить его на свободу. Ребенку Брансуика присвоили новое имя в рамках программы защиты свидетелей и наложили на СМИ судебный запрет на публикацию любых подробностей о нем или его новой личности. Министр внутренних дел заявил, что, учитывая, какую роль этот человек сыграл в ужасных преступлениях отца, очень высока вероятность расправы над ним, если станет известна его настоящая личность.